Глава 57. Тандем. «Фрегат! Синий, черный и красный!» раздался в наушниках голос Ланы, перечисливший все корабли, лишившиеся защиты. «Отступление! Повторяю, немедленное отступление! Это приказ! Всем остальным единицам формируем заслон! Я выиграю время!» В эфире роптали, но скот уже двинулся на перерез сразу двум катерам «Алвов». Оба мерцали зарождающимися плазменными лучами. Черт, выглядит очень опасно. Не знаю даже, потребуется ли им на этот раз атака псов, чтобы пробить не такую уж сильную защиту фрегатов. Корабль Вели закрылся мерцающим голубоватым сиянием полигонов, готовых сложиться в выстрел активатора. Лана упорно летела навстречу Алвам. Вот только на этот раз ее семейная техника остановит лишь один луч – И тогда второй без проблем ее достанет. Да это же верная смерть. Она что, всерьез собралась прикрыть отход рядовых бойцов сопротивления путем собственной гибели? Пускай мы в петле, даже так, решиться на подобное многого стоит. Неожиданно пришло осознание. Мы все тоже погибнем. Плана прикроет нас, но фуры хватит ненадолго. И тогда остатки флота повстанцев обречены. И я тоже. Так может быть, напоследок сделать что-то полезное? Ведь пока что я жив, и еще могу попытаться узнать больше о балвах. Да и просто не хочется уходить, не попрощавшись». Окинув прощальным взором мигающую сине-красными огнями посадочную палубу корабля-матки, я направил свой истребитель вслед скатуланы. «Синий одиннадцать», — голос девушки звучал устало. «Отставить пустое геройство, тебя сметут в одно мгновение». Лучше будь правильным солдатом и выполни приказ. Пульсирующие плазменные коконы, образованные катерами алвов, слились в единое целое. Теперь впереди сиял, ослепляя почти правильный овал. «Лучше я подороже продам свою жизнь», — отрапортовал я дочери колонеля. «У вас есть мысли, как с ними справиться? Или графиня предпочитает геройскую смерть?» «Ты наглец, синий одиннадцать Усмехнулась Лана. В иной ситуации я бы лично расправилась с тобой за такую дерзость. Так что мы будем делать? Я с легкостью проигнорировал угрозу. К тому же сама Вели дала понять, что не собирается приводить ее в исполнение. Ты умрешь от плазменного удара, невозмутимо ответила девушка. А вот я еще могу попробовать победить. Она что, рассчитывает так подобрать угол и точку атаки, чтобы одним активатором сбить сразу два луча? Вряд ли ей это позволит, но шанс действительно есть. «Семейная техника колонелей?» – я решил поддержать разговор. «Не просто же так Лана заговорила с прилетевшим составить ей компанию психом. Она волнуется». «Именно. Тебе, увы, недоступная». Или я ошибся, я она все же, та еще. В этот момент Вели отключила связь и приготовилась к бою. События, занимающие в реальности считанные мгновения, для меня будто замедлились. Ничего такого на самом деле нет, это просто особенность восприятия в стрессовой ситуации. И стоит признать, довольно полезная особенность. От катера Алвов отделились плазменные лучи. Толстые, несокрушимые и смертоносные. Ослепительная вспышка закрыла все пространство вокруг. Сейчас нас сметет потоком частиц. Раз. Скопление полигонов на скате вели, мигнуло, принимая первый луч. Два. Я добавил к активатору ланы свой, останавливая второй. Три. Я по-прежнему щурил глаза от яркого света. Они слезились, чесались и болели, Но при этом сам я был все еще жив. Белая Марево сменилась бесконечным числом черных точек. Зрение постепенно возвращалось ко мне. «Ты кто такой?» Вели включила связь, и голос ее не предвещал ничего хорошего. «Желтый шлем. Скажу честно, я наслаждаюсь моментом. Тайну хранить уже нет особого смысла. А вот поговорить с помощницей командора Безобиняков...» Будет совсем не лишним, если мы, конечно, выживем в этой схватке. «Ах ты! Ты!» Я словно бы видел, как Лана хватает ртом воздух, не в силах даже сформулировать свою мысль. «Давай оставим все нежности на потом. У нас прямо по курсу два катера Алвов, которые сейчас придут в себя, и... огонь!» «Нет, все-таки гвозди бы делать из этой вели». Я сумел ее шокировать, и все равно она мгновенно пришла в себя, понимая, ничего сейчас все равно не решить перед лицом врага. Оба катера скрылись за мутным белесым щитом. Алвы явно увидели в нас угрозу. Лана выстрелила, вложив в заряд какую-то неизвестную технику, придавшую ему фиолетовый цвет. Но белая марива с легкостью поглотила эту атаку. «Признаю, ты не так прост, каким показался вначале». Непрерывно обстреливая Алвов, произнесла Вели. Она вновь заговорила, впервые с начала боя. Неужели совсем потеряла веру в победу? «Узнать бы еще, как ты попал в петлю. Впрочем, неважно. Я предлагаю тебе в последний раз принять нашу сторону. Пойми, наконец, что мы все равно победим. Соул будет взорвана, империя обезглавлена». Она словно забыла, что я все это уже слышал. «А земля...» Я напомнил свою же реплику в прошлый раз. Землю мы спасем, уверенно заявила Лана. Да и сейчас разве ты не видишь, в чем основная проблема? Алвы, думаешь те же Сапора или Доконы, да хоть сам император, станут сильно рисковать ради вас? Кстати, интересный вопрос. Хотя... А им не нужно это делать, устроят провокацию, вычислят всех агентов Алвов в петле, потом зачистка. «Вы, кстати, могли бы сделать то же самое?» Немного смущает, что наши враги пока укрылись за щитами и ничего не делают. Но как бы там ни было, спасибо им за это. Разговор с Ланой получается интересным. «Зачистка!» – девушка горько усмехнулась. «Думаешь, мы не пробовали? Эти твари не в петле, но как будто чуют нас. Стоит с ними столкнуться, заметить, и второй раз в том же месте их уже не будет». «Как, не знаю, но это факт. Так что война грядет, и это будет что-то по-настоящему жестокое. И вы сможете победить?» «Мне интересно услышать, что Лана скажет». «Конечно». Столько уверенности в голосе, как будто нам и не пришлось бежать целым флотом всего лишь от пары вражеских катеров. «А может, план повстанцев на эту операцию заключался в чем-то другом?» Не просто в желании исследовать груду металла и взорвать пару врагов. Я просто не догадался раньше об этом подумать».